Хрепуновская мама что-то слышала в школе, но забыла. И не вспомнила бы, если б Хрипуновский папа в одно прекрасное утро не взвесил мрачным взглядом неподъемное Женина пузо, чреватое будущим наследником, и не пошел в Завком орать и бить кулаком по растрескавшейся полировке крепкого начальственного стола. Завком дрогнул под натиском дистиллированной пролетарской ярости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 включая полоумную старуху Марию Исааковну, лет пятьдесят преподававшую в местной средней школе номер пять русскую литературу. И в этом ломком звоне и хрусти в этих гортанных выкликах, в этом внезапном появлении из света в глухую лопочущую листвой темноту было столько волшебного, завораживающего, почти театрального, что урла потрясенно замирала в ближайших кустах,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 и профессионально же приветливой Марии Исаковны, дежурный стаканчик, мутненький, граненый, в мирное время простодушно служивший еврейскому семейству пристанищем для детских цветных карандашей. — Как же, Марисакна, спасибочки, все помню. Жи пиши с буквой И, Чу пиши, и все такое, и не говорите, сколько развелось кругом хулиганья. А Костик-то? Не, все сидит, да.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 Лежало вскрытая, как разоренный курган, Жалко выставившая на всеобщий обзор вспоротая брюхо И предсмертно перемешанные культурные слои, Рассохшиеся доисторические резинки, Стискивавшие чьи-то выпуклые похучие ляжки, отчески седых скрипучих волос, Накрест схваченные бечевкой пачки школьных тетрадей, Молоток, еще столетия назад потерявший деревянную ручку,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 на котором был в свое время зачат по пьяному шалому делу маленький Хрипунов, на который маленький же Хрипунов перебрался, когда перерос свою детскую зарешеченную кроватку, и на котором, спустя энное количество лет, Хрипуновскому папе предстояло умереть. От цирроза, разумеется. чего еще умирают простые русские люди? Всех глухо злила эта годами пластовавшаяся грязь,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 С каждой мощной спазмой к Хрипунову начал снизу приближаться странный бледный свет, похожий на воронку, все быстрее вращающуюся то посолонь, то против. Так что в момент внезапной смены противотока казалось, что это не воронка даже, а бешено вращающиеся винтовые ножи, вроде тех, что стоят в огромных промышленных электрических мясорубках.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 и, вытирая о затуманенные, покрытые мельчайшей изморосью крылья, крепкие узловатые пальцы, те самые персты, которыми следовало замкнуть измученному новорожденному всезнающие уста. Иглы, полукруглые колющие, колющие грубые мейо, изогнутые колющие, колющие изогнутые на пять восьмых окружности,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 Крякая и сопя, грузчик и Хрепунов-старший по бокам, причитающий шофер с тылу, они таки вставили Хрепуновскую маму в кабину, и еще пару минут, бестолково побегав вокруг фургона, с места на третьей передаче рванули в роддом. В дороге Хрепуновскую маму немного отпустила, и она даже поулыбалась виновата, пытаясь устроиться поудобнее и тыкаясь толстыми глуповатыми коленками,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 издыхающую кошку. Перед самым роддомом машину тряхнуло на колдобе не так, что взвинченный шофер громко, как зевнувшая дворняга, лязгнул зубами, а в фургоне, гремя локтями и дружно покрывая яростным ёбом всю родную советскую власть, посыпались друг на друга Хрипунов-старший и грузчик. Хрипуновская мама совсем была успокоившаяся и даже повеселевшая.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 Крикни хорошенько, муж-то есть, видишь как хорошо. У других нету, а у тебя и муж, и детёва какое лезет. Зовут ты как? Таня. А мужа? Вот и крикни, Татьяна, чтоб Вова твой услышал. Давай вместе на выдохе. ВОВА! Ребуновская мама шевельнула засохшим ртом, но крика не получилось.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 Сознание. Скалпели общихирургические, специальные, цельноштампованные, остроконечные и брюшистые, большие, средние, малые. Скальпели со съемными лезвиями, остроконечные, брюшистые и радиусные. На утро в палату к опустевшим и сдувшимся, словно дирижабли, родильницам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 иногда чувствительно прихватывая зубом какой-то нежный уголок, и тогда хотелось, взвизгнув, растолкать очередь крепкими локтями и торжествующим воплем кинуть потухший бракованный сверток прямо в наглую морду продавца, прямо в морду. Только кто же возьмет-то назад, да еще без чека? Хрипуновская мама тихонечко вздохнула и снова принялась разглядывать сына.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 входящую ей циклетку, безмозглой жадно ждущую оплодотворения. Потому что никакого желания репродуцировать, выкармливать, тискать и холить крошечное младенческое тельце или хотя бы просто покрасоваться на улице с коляской, Крепуновская мама не испытывала никогда. Мало того, чужие круглощёкие младенцы тоже оставляли её совершенно равнодушной. И когда её ровесницы, получив мощный пинок покровительственного инстинкта, скопом накидывались на чего нибудь визжащего и отбивающегося малыша, хрипуновская мама спокойно стояла в сторонке, и синенький скромный платочек в ее руках вел себя на удивление смирно. Ни пьянящий аромат зассанных колготок, ни липкие от потеков грязи диатезные мордочки, ни комлания над первым молочным зубком не волновали ее маленькую непроницаемую душу. Детей она не любила. С другой стороны, не было в ее томлении по собственному плоду и ничего стайного или, мудрено выражаясь, социального, хотя неписанный закон большой демографии гласил, что каждой женатой паре положено воспроизвести дитё, да лучше не одно, потому как страна нуждается в том, том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 ить Петруха, все никак не остепенисься! Смотри, не женись, сядешь!» А на бесплодных и вовсе жалостной брезгливостью, как на больных дурной, пакостной и, неравен час, заразной болезнью. Но Хрепуновская мама была, слава богу, достаточно глупа, чтобы не вникать в мудрености народно-государственной демографии. А Хрепунову-старшему...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 И заводские послушно заткнулись, перенеся возбудительные беседы в кулуары и будуары, потому как Хрепунов-старший всегда был парень крепкий, в перерыв спокойно съедал пол и потом до конца смены лихо ворочал ящики, багровея вздувшейся шеей, да изредка отдуваясь. Конечно, можно романтично предположить, что хрепуновская мама просто любила хрепуновского папу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 аляска стала сорок девятым штатом сша и тоже на радостях упилась до упада советский союз впрочем не отставал и в свою очередь ликовал официально ибо в неочередной двадцать первый съезд кпсс объявил о полной и окончательной победе социализма в одной отдельно взятой стране и неофициально потому как наша сборная по футболу на первом кубке европы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 Вот Яшина, Льва Иванча, конечно, боготворили. Это да. Еще в 59 девятом Хрущев посетил Америку. Результат — царица полей, кукуруза. Тайфун Вера — Японию. Результат — пять тысяч трупов. В иноземных магазинах появилась кукла по имени Барби, а Хрепунов-старший пришел из армии. Так сказать, освободился с чистой совестью.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 Сделать все можно было только из искусственного каучука. Но делать было некому. Зеков-химиков элементарно не хватало. Фирямовские работяги «он задницу себе понапрасну не рвали. и нам, начальник, сверхурочное сперва оплати, а мы подумаем». А те, которые рвали, быстро помирали. Впрочем, как ни крути, довольно быстро помирали все,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 Старший Хрипунов зачистил в ДК Октябрьский, где по субботам трудящимся крутили важнейшее из искусств, и можно было вслать нажраться в буфете и вслать же поплясать. Супруга образовалась практически сразу. Подошла в перерыве сама, пухленькая, вкусно выпирающая из модного крепдышинового платья, рукавчики фонариком, выточки в талию.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 Много глупого и дрянного говорили про Хасана ибн Саббаха. Еще больше глупого и дрянного говорят сейчас. А Хасан ибн Саббах был обычный человек, не старец горы и не исчадия ада. Обычный человек. Просто Бог, ибн Саббах привык называть его Аллахом, зачем-то избрал ибн Саббаха,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 как живая. Потом настало время вопросов. Ибн Саббах заплевал лавку своими бесчисленными «почему?», но чеканщик только качал головой, блестя воловьими глазами. Он был обычным городским сумасшедшим, самым низшим, да и дневным. И когда Хасан уже отчаялся насытить тяжело ворочившуюся за грудиной душу, чеканщик привел его к своему соседу. шумному шорнику по имени Бунаджим. наджим Наджим угощал мальчишку жирной бараниной и горячим чаем. — Никогда не запивай баранину ледяной водой, сынок! Разве Аллах запретил это, досточтимый? — Запретил бы, Хасан, непременно запретил бы, если бы знал, как от этого скручивает кишки. Наджим чесал быстрыми пальцами редкую бороденку,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 Листовая с металлической ручкой, пила ножевая, пила носовая воячика, проволочная витая, пила рамочная, перфоратор копьеобразный, перфоратор нейрохирургический. Он вернулся домой в Рею, чтобы перевернуть Персию вверх дном. Это оказалось до смешного просто.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 молиться о милости и избавлении. Попасть в Аламут можно было только по лестнице, хитроумно врезанной прямо в чрево горы. Оборонять эту лестницу хоть от армии головорезов мог один-единственный воин, сживавший всего один-единственный комок душистого маслянистого гашиша. Снаружи крепость была идеально недосягаема. И по сей день,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 Словом, размещались. И только тело коменданта Хасан Ибн Саббах велел похоронить по всем обычаям и до захода солнца. — Это был добрый человек, — устало сказал он, машинально поглаживая макушку, которой снова пульсировал знакомый перекрученный свет. — Очень добрый. Пусть покоится с миром.